20 лет спустя, в 1934 году, на остров прибыла франко-бельгийская экспедиция. К несчастью, француз-археолог скончался в пути, и его бельгийскому коллеге Анри Лавашери пришлось в одиночку изучать древние памятники, пока французский этнолог Метро собирал важнейшие данные в своей области. Раутледж полагала, что до нынешних полинезийцев на острове жил неизвестный позднее истребленный народ, возможно, меланезийского происхождения. Однако метро Элавашири отвергли это предположение, решительно утверждая, что уединенный остров оставался необитаемым, пока около 12 13 веков сюда не прибыли полинезийцы. Они выдвинули ставшую затем общепринятой гипотезу, по которой пасхальцы принялись воздвигать огромные статуи из камня, так как на безлесном голом острове не было материала для резьбы по дереву, характерной для лесистых островов, собственно, Полинезии. Гипотеза эта выглядела достаточно убедительной, и археологи больше не приезжали на Пасху, так что статиграфических раскопок никто не производил. Был ли остров Пасхи, как полагали этнологи, в самом деле таким безлесным, когда на нем впервые высадились аборигенные мореплаватели? Таков был один из главных вопросов, на который мы надеялись ответить, доставив на остров новейшее оборудование для взятия проб пыльцы. Богатый палеоботанический материал, полученный нами по краям кратерных озер потухших пасхальских вулканов Рано-Рараку, и Рано Као, был анализирован профессором Селлингом, сотрудником Государственного музея естественной истории в Стокгольме. Отложение пыльцы свидетельствует, что природная среда, в которую попали первопоселенцы, отличалась от известной нам со времени открытия острова в пасхальное воскресенье 1722 года. Теперь Пасха бедна растительностью, а раньше здесь была богатая флора, росли деревья, представляющие вымершие впоследствии семейства. Между деревьями произрастали кустарники разных видов. В целом растительность до какой-то степени должно быть напоминала первичную низинную флору, скажем, на подветренной стороне Гавайских или Маркизских островов. До того, как в кратере рано начали трудиться воятели, его голые ныне склоны были покрыты пальмами, вида которого теперь нет на острове, Донные отложения кратерного озера буквально насыщены их пыльцой. Одно из самых неожиданных открытий — пыльца кустарника, родственного хвойным, до той поры совсем не встречавшегося в этой области Тихого океана. Зато он сродни одному южноамериканскому виду, если не тождествен ему. Доктор Селлинг обнаружил пыльцу такого же вида на Маркистских островах. Взятые на Пасхи восьмиметровые колонки статифицированной пыльцы позволили проследить, как постепенно исчезала первичная растительность. Вокруг открытых кратерных озер еще росли деревья, когда здесь неожиданно появился американский пресноводный полигонум амфибиум, вероятно, доставленный как лекарственное растение первопоселенцами из южноамериканского приморья. Затем в отложениях появляются зольные частицы и быстро оскудевает первичная растительность. Зольные частицы явно след лесных пожаров, виновниками которых, судя по всему, были первопоселенцы. Население росло и нуждалось в земле для жилища и огородов, позднее, возможно, лес намеренно поджигали во время войн, Опустошение оказалось настолько основательным, что в верхних слоях следы первичной растительности почти совсем исчезают. Выжженным островом постепенно завладели травы и папоротники. Эта перемена декораций на Пасхе интересна не только с ботанической точки зрения. Выходит, мы неверно представляли себе жизнь на острове в первый период развития местной культуры. Приплывшие сюда каменщики, которые вытесывали для своих сооружений огромные глыбы базальта, попали не на безлесный травянистый остров, где можно было беспрепятственно перетаскивать по равнению огромные монолиты. Им пришлось сначала валить деревья и расчищать участки, чтобы добраться до будущих каменоломен и проложить пути для себя и своих изваяний.